Пусто-то пусто, — говаривала она потом, — о бесов густо. Но все же от монастырька осталось в ней что-то и в одежде ее, она и повязывалась, как скитница, и в говоре тихом и медлительном, и во всей ее повадке. Потом через знакомую купчиху, которой она очень полюбилась, устроилась она при ее огородах в этой вот заброшенной избушке на краю Темникова. Кормилась она тем, что ходила на помощь в зажиточные дома, помогала роженицам, постирушки брала. Сперва приказные привязывались было к ней, откуда, почему, как, но так как взять с нее было нечего, и так как все ее маленько побаивались, ее ведунья считали, то и оставили ее помаленьку. К ведуньям тогда относились все с большим опасением, и то перед ними все от последнего нищего до воеводы заисковали, а то жгли их в срубах. И потихоньку уверили ее все, что она в самом деле человек совсем особенный, и что она видит и знает то, чего другие не видят и не знают. Это было тем более легко, что и сама она чувствовала в себе властное брожение каких-то темных сил. Часто не спала она целыми неделями, часто в порыве дикой тоски билась о землю до изнеможения, часто точно вихрем, каким подхваченная, говорила она вещи, совершенно и для себя неожиданные. И когда летом при полном безветрии крутились по пыльной дороге таинственные вихри, она чуяла в них присутствие несомненной нечистой силы, и по спине ее ползали острые мурашки. И когда тихой ночью среди звезд вдруг пролетало что-то огневое и рассыпалось над черной землей пучками золотых и бриллиантовых искр, она замирала. Это он. К кому он? Уж не к ней ли? И когда бессонной ночью услышала она тихие шорохи, потрескивание тихую поступь, вся холодея, она чутко настораживалась, напряженно смотрела в темноту, и боялась, и звала, и ожидала каких-то жутких откровений. В то же время знала она, что ничего она не знает, и это мучило ее. Она знала, что есть волшебные травы, которые предохраняют человека от всяких зол и всячески облегчают ему его тяжелую долю, но она не знала, что именно это за травы и где взять их. Она много раз слышала про жуткое и прекрасное цветение папоротника, что перуновым цветом зовется в черную страшную ночь с аграфена-купальницы под Ивана Купалу, и полумертвой от страха она ходила за ним и ничего не нашла слышала она что ежели поймать пару влюбленных лягушек добросить да их в муравейник то когда муравьи обгложут их их кости в виде вилочки и крючка становятся всесильным талисманом в любовной тоске но никогда не удавалось ей застать такую влюбленную пару и в ожидании этих жутких откровений ее темный глубокий взгляд приобретал какое то особенное выражение от которого у многих мурашки по коже бегали И пугала она их и тянула их к ней. В церковь она никогда не ходила, попов не любила и презрительно звала их брюханами. В слободе под Темниковым, самого края, жил старый пчеляк Блоха, белый как лунь лысый, маленький, но широкий старик. У него хорошо велись пчелы, и слышно были деньги. А все говорили, что был старик-ведун. Алена завела с ним знакомство, и старик привязался к тихой, строгой бабе и потихоньку сообщил ей несколько заговоров от зубной боли, на унятие крови, от кумохи трясовицы, от криксы и указал несколько полезных травок, череду, что от золотухи помогает шалфей, что против головной боли идет мать-мачеху, зверобой золотой девятисиев, Тирлич траву и корень ревень, что под Ивана Купалу на заре ревет и стонет. И рассказывал он ей о перелет траве, что человека невидимым делает и переносит его, как звезда какая с места на место по ночам, и про архелин траву, против которой беселен не только злой человек, но и всякий дух злой» и про траву, корень которой растет накрест, и сама она с локоть вышиной, и про траву, что Адамовой головой называется, и полезна против порчи, и вообще нечисти всякой, и про плакун траву, что растет на обидящем месте, то есть там, где кровь невинная пролита была, и которую зовут всем травам матерью, и про одолень траву, что домашний скот оберегает и девичью зазнобу любовную унимает,